Но эта прямая оказалась чертовски длинной. Несколько раз мы видели местных разбойников. Однажды они сопровождали нас до тех пор, пока не стемнело, не умело прячась в кустах, растущих вдоль дороги. Хехельфовы чару рычали на них, как самые настоящие сторожевые собаки, и рвались из рук своего многострадального хозяина поохотиться. Как он умудрился удержать этих грозных малышей, ума не приложу. Самое смешное, что старательные попытки разбойников слиться с пейзажем сопровождались такими громкими воплями, тут и глухой забеспокоился бы. Разбойники отнюдь не производили впечатления грозных противников. Оно и неудивительно. Если верить моим попутчикам, все эти лесные банды состояли исключительно из беглых замковой прислуги, всяких там невменяемых бу, кы, ёлп и урегов. на которых я вдовольна любовался ещё в те дни, когда был не то гостем, не то почётным пленником безумного алганского рандана Таункрахта. На нас эти ваяки так ни разу и не попытались напасть. Да ист гордо заметил, что репутация у него в этих краях самая, что не наесть зловещая. А если учесть, что мы с Хехельфом тоже не были слишком похожи на барышень, которые отправились в лес собирать фиалки,